Мне видны были и первые ряды публики, галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица равинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца. — Далой! крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене. — Бой разгорался жарче! Карл Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизский. Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью. Пушкинская тянулась к вокзалу, Малоарнаутская вдавалась в парк у моря. Я вырос на этих улицах. Теперь наступил черед Карл Янкеля.